Глава четырнадцатая Я молча смотрел на мальчишек, в глазах которых горел огонёк решимости, а губы были упрямо сжаты. «Откуда вы такие взялись?» Я обернулся и посмотрел на Криса, внимательно изучавшего парнишек. «Из чего вдруг решили, что здесь набирают ловчих?» «Им я», — сказал мастер, — вместо пришедших признался Алвара. Мы вместе с ними прятались в подвалах от Муэртос. Кого могли, убивали, но даже мечтать не могли, что в стылой топе будут набирать будущих ловчих. И это я им объяснил, как правильно следует обращаться к будущему наставнику. Вам же всё равно понадобятся ученики, мастер. Вы ведь, когда спросили про здание, я сразу понял, что вы задумали. Ну, помните, я говорил, что могу, иногда... — Помню. Остановил я его. — Ты прав, я собираюсь восстановить клан ловчих потому что все мои братья-мастера погибли в борьбе с тварями, а оставшихся простых ловчих не хватает на всю Лавернею. Пусть на остальной территории Муэртос с каждым днём становится всё меньше, без работы ловчие в ближайшие десятилетия точно не останутся. У нас же в стылой топе всё гораздо сложнее, и я не могу рисковать. Если однажды какая-нибудь тварь окажется сильнее или хитрее, на моё место просто некому будет встать. Мои друзья сильные бойцы, но они не ловчие, Им недоступны некоторые приёмы, характерные именно для ловчих, понимаете? «Мы понимаем, мастер!» — снова хором ответили мальчишки. «Тренировались они, что ли?» «Не знаю, сказал ли вам Алвара, но, вступая на этот путь, вы полностью меняете свою жизнь. С того момента, как вы произнесёте слова клятвы, у вас в жизни будет одна единственная цель — борьба с тварями изнанки. Мы редко доживаем до старости, и к этому вы тоже должны быть готовы». И последнее. Обучение будущего ловчего — это часы, дни и недели тяжелого труда, изнуряющих тренировок и иногда перекраивание самого себя под новые условия. Если вы не готовы к этому, лучше не начинать. Я не пугаю, поймите меня правильно. Я предостерегаю от ошибок. «Мы понимаем, мастер», — на этот раз говорил один из парнишек, судя по всему, самый старший. «И мы готовы». «У нас никого не осталось там», — он махнул худо рукой в сторону с тылой топи. «И мы не испугаемся. Мы хотим быть такими, как вы, мастер ловчий Коста». «Интересно, и почему это я в этот момент почувствовал себя старым, как скелет заблудившегося в тумане сто лет назад путника? Не знаете?» «И я не знаю». Мальчишки тем временем смотрели на меня, ожидая ответа. И я, откашлившись и сглотнув ком в горле, сказал «Хорошо». «Если после первой недели не испугаетесь и не передумаете, подумаем о принесении клятвы». «Спасибо, мастер!» Снова хором гаркнули будущие первые ученики возрождаемой школы ловчих. Велев мальчишкам отдыхать, я подошёл к Крису и жестом попросил его отойти со мной в сторону. «Крис!» Начал я, не очень хорошо понимая, что именно надо говорить. Дипломатия никогда не была моей сильной стороной, как мне кажется. Ты говорил, что готов присоединиться ко мне. Пришло время окончательного решения. Готов ли ты стать официально одним из наставников будущей школы? Ведь любой ловчий должен обладать хотя бы минимумом знаний и умений в твоей области. И это та нагрузка, которую я планирую взвалить на тебя, помимо твоей обычной работы. «Ты мог бы меня и не спрашивать, Коста?» Мягко улыбнулся Крис. «Я остался бы, даже если бы работать пришлось со взрослыми, а тут...» дети мой дар просто рвется помочь им а если говорить глобально сделать так чтобы вот такие мальчишки никогда не искали того кто научит их убивать наверное это прозвучало пафосно но это на самом деле так и повторю если понадобится я позову друзей они с удовольствием присоединятся но тебе понадобятся еще помощники ты не справишься один мне поможет себастьян он обещал я рассчитываю на своих друзей Лину и Григора. Они должны появиться со дня на день. Григор, правда, не совсем человек, но я прошёл с ним через такое, что спокойно могу повернуться к нему спиной. Алина, она живёт в соответствии со своими представлениями о чести и долге, которые, к счастью, не сильно расходятся с моими собственными. «Мне достаточно твоей рекомендации», спокойно кивнул Крис. «И я буду рад тоже назвать их своими друзьями». А количество наставников, как мне кажется, будет зависеть от того, сколько учеников будет в школе. Нас было около сорока человек, двадцать из которых потом стали мастерами. А у нас пока четыре голодных ребёнка, у которых много злости и желания мстить, но мало опыта и сил. Понимающий кивнул Кристофер. Но мы справимся, Коста. Я в нас верю. Спасибо, наставник Крис ухмыльнулся я, чувствуя облегчение от того, что целитель не передумал после последних событий. Я был в нём почти уверен, но червячок сомнений в душе всё же ворочался. Переговорив с целителем, я вернулся к мальчишкам, которые оживлённо обсуждали что-то в полголоса, сидя вокруг всё ещё бледного Алвара. «Я рассказал им, какую глупость совершил, и что она чуть не стоила мне жизни», открыто глядя мне в глаза, сказал Алвара. «Молодец!» — похвалил я его. Умение не только признавать свои ошибки, но и делать правильные выводы, это уже много. А сейчас... Я посмотрел на новеньких и подавил тяжелый вздох. Парни были худыми до невозможности и такими же грязными. Да, нам совершенно необходимо место, где мы сможем обосноваться и устроить постоянную базу. А сейчас... Я с некоторым усилием оторвался от своих невеселых размышлений. Вы идёте к наставнику Кристоферу, он осматривает вас и определяет степень допустимой нагрузки. У нас впереди столько дел, что понадобится все силы. Однако, чем лучше мы сможем использовать ваш, пока небольшой, резерв, тем больше сможем успеть. «Ясно, мастер», — очень серьёзно кивнул старший из мальчишек. «И назовите себя, только имя», — сообразил я, «а то непорядок получается» и сразу озвучивайте то, к чему есть склонность, а может даже и талант. «Хорхе!» — представился самый старший из мальчишек, стараясь вытянуться в струнку. «У меня всегда неплохо получалось метать ножи. Отец...» — тут парнишка запнулся и прикусил губу, но справился с собой. «Отец всегда говорил, что я, если потренируюсь, смогу даже в турнирах участвовать». «Рамон...» Взял слово тот, что был чуть пониже, со свежим, едва зажившим шрамом на щеке. «Я сирота, рос с дедом, он учил меня в травах разбираться, так что кое-что могу». Я заметил, как при этих словах Крис довольно кивнул и внимательно всмотрелся в парнишку. «А я Диего», — негромко назвал себя самый мелкий из ребят. «У меня способностей так-то никаких нету, разве что камень чувствовать умею. Только толку с такой способностью кто же сейчас в город сунется? «Не скажи». Не согласился с ним я. «Вот появится наставник Григор, он расскажет тебе какой-то редкий дар. Он вырос там, где вокруг один камень. Так что зря ты так говоришь. Итак, теперь все к наставнику Кристоферу, а я ненадолго отлучусь». Крис бросил на меня вопросительный взгляд, и я пояснил. «Гляну, как там Себастьян. Не нужна ли помощь какая? А ты пока тут займись. Хорошо?» Целитель молча кивнул и тут же сосредоточился на Рамоне, мягко касаясь чуткими пальцами шрама на лице парнишки. Он хоть и зажил немного, но выглядел по-прежнему неприглядно. Я выбрался из помещения, где мы прятались, прислушался, не обнаружил поблизости ничего подозрительного и тенью скользнул в сторону подковы. На первый взгляд ничего не изменилось, но стоило мне подойти к зданию ближе, как я оторопел и буквально замер на месте. Все подходы были густо заплетены неизвестной мне травой с густым пряным запахом, не слишком приятным, но и не отвратительным. А над дверью можно было разглядеть остатки разорванных коконов, в которых недавно были детеныши-морченки. Я где-то слышал, что они так делают. Это своего рода опознавательный знак, предупреждающий, что место занято, и сюда лучше не соваться. Понятно, что отряд некрофагов подобное предостережение не остановит а вот шастающего в одиночку или в небольшой компании — запросто. С марченгами связываться желающих мало, уж слишком стремительные и кровожадные эти твари. Мне просто повезло, что я сумел с ними справиться. Будь я чуть более уставшим, все могло бы кончиться для меня гораздо более печально, я не говорю уже о Балвара. Пробравшись сквозь чудесным образом появившуюся траву, Я осторожно вошел в зал бывшего трактира и невольно выхватил меч. Чувство опасности навалилось с утроенной силой. Однако меч и не подумал сверкать золотом. Значит, тварей в бывшем трактире не было. «Работает?» Довольный Себастьян вышел ко мне, держа в лапах какую-то старую бутылку, заткнутую грязной тряпкой. «Вон ты как подхватился, сеньор Коста!» «Что это такое?» «Отвар» отмахнул саратон. «Я им пропитал некоторые места, теперь сюда никто недели три не сунется. Не зря же я спрашивал у тебя, где дохлые морчемги Ну а мы уж потерпим ничего страшного. Безопасность важнее, а за это время успеем запасные выходы обустроить. И само это место. Так что можно перебираться и мальчишку спрятать есть где». «Там еще трое пришли» сообщил я, испытывая к Себастьяну чувство глубочайшей благодарности. «Действительно, туда, откуда несёт марченгами, да ещё так сильно, никто из эртос не сунется, предпочтёт поискать иное место для лёжки». «Всех возьмём», — невозмутимо проговорил Ратон и, переваливаясь, первым пошёл к выходу, пару раз трякнув головой от резкого запаха. «А заросли откуда?» Не выдержав, спросил я, шагая за неповоротливым только на первый взгляд Себастьяном. «У нас свои секреты, сеньор Коста», — дернул усами Ратон. «Та трава, что ты принес, она хорошая была. Из нее многое сделать получилось. Ни один я старался, нет. мне помогли. Но это наши дела. Не вовида тебе будет сказано. И давай поспешим». Мы вышли из подковы и, как только приблизились к нашему временному убежищу, как увидели спешащего нам навстречу Криса. Сразу за ним торопливо шагали Хорхи и Рамон, которые помогали идти еще не до конца пришедшему в себя Алвара. Последним был Диего, заметавший веником из облезлых прутьев, оставленные друзьями следы. Помимо этого он иногда бросал на землю маленькие шарики чего-то серого. «Смесь сала и перца», — пояснил он мне. «Отбивает запах лучше любого другого средства». «Что случилось?» Я смотрел на встревоженного Криса, но ответил бледный Алвара. «Я почувствовал, что приближается опасность, а у наставника Криса он сам разрешил так его называть», пояснил мальчишка в ответ на мой строгий взгляд. Так вот, на его артефакте стало видно, что сюда приближается целая группа Муэртес. Мы только сначала не поняли, каких именно, но наставник Крис сказал, что это, скорее всего, некрофаги, и мы решили, что лучше пересидим в подкове. «Вы правильно сделали», — одобрил я. А Себастьян, на которого мальчишки таращились с вполне понятным любопытством, лишь одобрительно кивнул. На пороге бывшего трактира Крис замер так же, как и я, а мальчишки испуганно сбились в кучу. «Это так и должно быть», — объяснил я. «Защитная хитрость, которую устроил Себастьян. Потом придумаем, как обезопасить себя иначе. А пока и так хорошо. Давайте быстро, заходите». «Да быстрее же!» Последнюю фразу я практически прошипел, потому что заметил, как вокруг меча начинают появляться золотистые искорки. Верный признак того, что Муэртос находится в опасной близости». Крис как раз успел затолкать в зал мальчишек и скользнуть в него сам, когда на фоне стремительно темнеющего неба появились хорошо знакомые мощные фигуры. Свободное пространство позволяло им двигаться вольготно и при необходимости использовать крылья. Я, застыв недалеко от входа и прислушиваясь к тому, как ротон что-то двигает у меня за спиной в глубине помещения, всматривался в сумрак. К сараю, где мы совсем недавно прятались, вела неширокая дорога еще не окончательно погрузившийся в туманный мрак. Я сумел насчитать восемь некрофагов, то есть почти полноценный отряд. Интересно, это они сами такие догадливые, или им кто-то помог? Они знали, куда идут? Абсолютно спокойно проговорил Себастьян, останавливаясь за мной. Но в тех, кто пришел с тобой, я не почувствовал зла. Возможно, это просто... Случайность?